Эти снимки он показал красце в 1982 году. В ходе длительной экскурсии по Китаю туристическая группа Вегерера побывала и в музее Банпо в Сиани, где инженер в изумлении замер перед витриной, в которой были выставлены два каменных диска. Они были размером с магнитофонный диск, 28-30 сантиметров, а толщина их, по оценкам Вегерера, составляла 8-9 мм. Вегерер был убежден, что диски выполнены из камня, и даже предположил, что это был мрамор. Вес их, по приблизительным оценкам, составлял около 1 кг. Директриса музея не смогла дать Вегереру сколько-нибудь содержательной справки о дисках. Судя по фото, диски вполне соответствовали описанию, приведенному у Зайцева. Так что теперь налицо были доказательства того, что Вегерер действительно видел находки Байен-Караула. К сожалению, на этих снимках невозможно было разобрать никаких надписей. Но это объяснялось качеством самих фотографий. Вегерер ничего не сообщает о каких-либо украшениях на камнях. Во время последующих посещений музея разными исследователями следов этих дисков обнаружить уже не удалось. Явное расхождение Начиная с 1984 года, я собираю любые упоминания и сведения об этих каменных дисках в литературе по вопросам палеоастронавтики, чтобы составить представление о достоверности истории в целом. При этом мне порой сразу бросается в глаза тот факт, что одни свидетельства явно противоречат другим. Наконец, мне удалось отыскать то самое издание журнала «Спутник» со статьей Вячеслава Зайцева. При этом оказалось, что история каменных дисков — это лишь один из аспектов темы. И сегодня я придерживаюсь того же мнения, которое Гордон Крейтон высказал еще в 1969 году. Когда в 1995 году возникло множество слухов и спекуляций об этих дисках и начали предприниматься всевозможные попытки выявить или воссоздать кроющуюся за ними информацию, статья Вячеслава Зайцева продолжала оставаться единственным достоверным первоисточником. И так необходимо попытаться выяснить, Историю с каменными дисками как можно подробнее. Указание Зайцева на то, что первоначально сообщение о дисках было опубликовано в 1964 году в Das Vegetarisch Universum, оказалось неточным. Я потратил немало усилий на то, чтобы разыскать следы этой информации в бельгийском журнале, о котором упоминает Шару. Правда, Шару не указывает, в какой именно публикации первоначально было опубликовано это сообщение. А поскольку я располагал лишь данными о выходе номера «Das Vegetaris Universum», Я решил сперва отыскать его. Поиски оказались делом непростым. Прежде всего возник вопрос, а где же, собственно, вышел в свет журнал «Das Vegetarisch Universum»? По словам Карла Колленберга, это должен был бы быть советский журнал, печатавшийся, видимо, в Москве. Однако на деле все оказалось совсем не так. После долгих и утомительных поисков мне, наконец, удалось напасть на след журнала.